глава 28. Последний штрих. А господин Рязанов уже снимал свой фильм на новой киностудии Мосфильм Эн Голливуд Лимитед». На роль Штирлица был приглашен король российской комедии Игорь Угольников. Президента играл губернатор 51-го штата США Борис Николаевич Ельцин. К маю 1994 года фильм был снят. В считанные дни он стал мировым бестселлером, а в конце года режиссеру вручили Оскар. Эльдар Александрович был очень доволен и отдыхал на богамах.